свидетельствовала о его несомненной разумности. Панцирь на существе почти отсутствовал. Сохранился только вокруг носа и рта. Но самые странные вещи в нем оказались волосы. ярко зеленые покрывавшие все тело. Они лежали ровно, будто причёсаны. Пока Шалан наблюдала, существо повернулось и начало чистить пряди, вытянув вверх большой отросток, который соединялся с хребтом.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 Воскликнул колени со смехом. Куры, которых едят тупы, а эта умная, почти такая же умная, как человек. Она умеет говорить. Послушайте! Яксанафан, скажи свое имя. Яксанафан! ответило существо. Шалан отпрянула. Голос существа исказил слово, но его можно было узнать. Приносящий пустоту!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 Он выглядел задумчивым, как человек, который сомневается, не оставил ли зажженным камин без присмотра. Его земли граничили с владением отца. Они имели одинаковый ранг, служили одному и тому же великому князю. За Ревеларом следовали сразу двое старших слуг. Их черно-белая форма – знак отличия. непозволительная для обычных прислужников. И отец бросил на них алчный взгляд. Он пытался нанять старших слуг.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 Элита, дочь светлорда Тавинара, сидела с краю, куда сквозь боковую часть ложи падал яркий солнечный свет. Она устремила на поединщиков скучающий взгляд, чуть наклонив голову и капризно улыбаясь. Ее длинные волосы были совершенно черными. Девочка приблизилась к ложе и глухо цыкнула. Элита повернулась к ней, нахмурилась и прижала руку к рту. Покосилась на родителей, потом наклонилась. «Шалан!»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 как Хилоран, как ее мать, ее мать. — Светлость! Шалан встрепенулась. Сколько она простояла вот так посреди дороги. Солнце сместилось. Девочка робко повернулась и увидела рядом охотника Джикса. Он был пузат и редко причёсывался, но выделялся своей силой. Однажды он стащил с дороги телегу, когда порвалась упряжка чула.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 «Да что ты тут? Шалан, убирайся отсюда! Что ты творишь?» Брат протянул к ней руку. Девочка невольно съежилась. Брат говорил в точности, как отец. Когда он взял ее за плечо, Шалан сунула ему записку от элиты. Лавандовая бумага слегка пахла духами, как будто светилась. Балат замешкался. На арене одна руби-гончая вцепилась в лапу другой, и на землю брызнула темно-фиолетовая кровь.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 Это же яд. Новоприбывший тихонько высыпал содержимое пакетика в собственную чашу. Поднес к губам и выпил. Что это было? Девочка опустила руку. Миг спустя незнакомец стал. Он не поклонился отцу уходя. Улыбнулся Шалан, спустился по ступеням и покинул ложу. Весточка от Хилорана. Что за новости? Шалан робко придвинулась к столу. Отец! Светлор давар не отрывал взгляда от дуэли в центре арены. Там сошлись двое мужчин с мечами без щитов. Подражание классическим идеалам. Говорили их размашистые удары и были имитацией техники боя со осколочными клинками. «Новости от Нанхиларана?» – подсказала Шалан. «Не произноси его имя», – потребовал отец. «Я…» «Ты не будешь о нем упоминать!»